Эпилог. Шёл восьмой час в пути. Весенние дороги в Костромской области — сомнительное удовольствие, но выбора у нас не было. «Ты уверен, что она там?» — в сотый раз переспросила я Алексея. Машина тряхнула, я пропустила очередную яму на дороге. К сожалению, манёвры пока давались плохо. «Да?» — терпеливо ответил Алексей. «Как ты вообще умудрился перепутать её с обычной иглой?» — возмущалась я. «Ксюша, проблема игл в том, что они все похожи. И согласись, удачно же перепутал». С Кащеем случилось то же, что иногда происходит с маленькими детьми. Он так увлёкся разведением своей коллекции и перепрятыванием иглы, что среди множества копий потерял оригинал. Последние 40 минут пути были особенно невыносимыми. Разбитая асфальтированная дорога сменилась едва подсохшей колеёй, и мы застряли в яме. Алексея пришлось толкать машину, с горем пополам я вылезла. Пунктом назначения была маленькая деревня, где Алексей какое-то время жил ещё в восьмидесятые. Старый дом из почерневшего сруба выглядел ухоженно и аккуратно. Зимой тут явно чистили снег, а летом регулярно стригли траву. Увидев машину, из соседнего дома выбежал сосед, чтобы поздороваться с Алексеем. что ж вы не сказали, что приедете? Я бы дом протопил», – запричитал мужчина. «Ничего страшного, Иван Иванович. Спасибо, что приглядываете». Поблагодарил его Алексей и отдал пакет с гостинцем. «А как ваш батенька поживает? Вы просто его копия». Когда с любезностями было покончено, мы поднялись по крыльцу, Алексей засунул руку в почтовый ящик и достал оттуда ключи. Я закатила глаза. «Боже мой, каким же запасом удачи нужно владеть, чтобы прожить столько лет?» В доме было прохладно и сыро. «Да потом растопишь!» — проворчала я, видя, что Алексей притащил вязанку дров. «Игла! На месте! Нам всё равно тут ночевать. Куда спешить?» Смирившись, я пошла смотреть, как обстоят дела на кухне. Маленькая электрическая плитка, вода из колонки на улице, обычный деревянный пол, выкрашенный в цвет варёной сгущёнки. Словом, дом как дом. Я поставила чайник с водой. Было бы неплохо попить чаю. Алексей тем временем осматривал свои владения и проверял всё ли на месте. "Лёша", произнесла я, заподозрив неладное. "Уж слишком неспешен он был для Кощея, потерявшего иглу, в которой заключалась смерть. А ты и случаем не забыл, куда её спрятал?" конечно нет", уверенно сказал Алексей. "Она в этом доме, просто я не помню, где именно". "Боже, дай мне сил", простонала я и убрала закипевший чайник с плиты. Мы попили чая, Прибрались в доме. Алексей просто так слазил на чердак и проверил подпол. Такими темпами он будет вспоминать, где игла до второго пришествия. Так, я решила взять дело в свои руки. Вспоминая, где ты сидел в последний раз, когда менял иглы местами. На этом стуле. Он сел около окна. Достал новый тайник, положил поддельную иглу к настоящей. Пришёл сосед и отвлёкся. Вернулся к столу и убрал из тайника лишнюю иглу отлично это была настоящая куда ты ее дел в игольницу алексей то ли спрашивал то ли утверждал мы нашли коробку с нитками когда прибрались но иголок там не было алексей немного приуныл не расстраивайся в конце концов у нас но времени улыбнулась я пока мы ее не найдем никуда не уедем но послезавтра важное совещание это не запланировано в ежедневнике встрепенулся алексей тогда лучше бы тебе вспомнить Иначе всё твоё расписание на ближайшие несколько лет полетит в тартарары. В последнее время я находила особое удовольствие подтрунивать над его одержимостью контролем. Это была маленькая сладкая месть за все мои погибшие нервные клетки. Конечно, не было и дня, чтобы я не благодарила судьбу за глупую ошибку. Но будь, Алексей, изначально осторожнее, мы избежали бы всех проблем. Мысли мои на миг вернулись к Костику и Илье. Последнего Кощей прикрыл за помощь, и ему должны были дать условный срок. Тогда как Костику повезло меньше. Позади была психиатрическая экспертиза, и, к моему удивлению, его признали вменяемым. Костика ждал реальный срок. После ужина мы легли спать. Старая кровать оказалась вполне удобной. Путём долгих споров было решено, что Алексей ляжет у стенки. Довольная маленькой победой, я поцеловала его на ночь, И в сон. Трудная дорога выжила из меня все соки. Утром я проснулась одна в кровати. Испытав облегчение, так как всё ещё не привыкла к некоторым особенностям Алексея, я встала и пошла на кухню. Там что-то, бубня себе под нос, он отыгрывал раз за разом свои действия по замене иглы сорокалетней давности. Открутил тайник, положил иглу, отвлёкся, вернулся, убрал вторую иглу обратно. Я успела приготовить нам завтрак, и, заваривая растворимый кофе, решила сделать его Алексею покрепче. «Это старый дом», — стала рассуждать я вслух, поедая омлет. «Может быть, игольница вовсе не в коробке, а, к примеру, на стене. У моей бабушки самодельная игольница висела за телевизором». «Точно!» — Алексей вскочил и, теряя тапки, кинулся в спальню. Там, за занавеской на гвоздике, висела маленькая красная подушечка с несколькими иголками. Он выхватил ту, что была с белой ниткой в ушке. «Вот она!» Я ещё тогда ей пуговицу к рубашке пришивал. «Отлично!» — улыбнулась я. «Вот была бы хохма, если бы ты случайно сломал её в тот момент. Представляешь? Умереть от зашивания рубашки». Кощей шутку не оценил. Самое сложное было позади. Осталось убедить Алексея положить её на хранение в швейцарский банк и чипироваться, чтобы в случае похищения я точно знала... Где его искать? Ближе к обеду мы отправились домой. На этот раз вел машину Алексея, можно было расслабиться. Лёша, мне в голову неожиданно пришёл вопрос. А ты точно уверен, что это та самая? Если честно, есть только один способ узнать наверняка.